под покровительством Москвы, ханство царевича Касима. Позже, после смерти Касима, городец в его честь переименовали в Касимов, 1471 год, и ханство, или царство, как называли его русские, тоже стало известно под этим именем. Хотя городец являлся древним русским городом, К середине 15 столетия русских там оставалось совсем немного. Окрестные земли населяли преимущественно Мещера и Мордва, оба племени финского происхождения. Таким образом, никаких протестов по поводу образования нового ханства со стороны русских не ожидалось. На самом деле создание Касимовского царства удовлетворило и верных татар, и русских. Внутри Руси оно ликвидировало главную причину оппозиции, режиму Василия II, и, безусловно, усиливало русскую систему обороны против степных татар. Но оно имело даже более важное значение. Оно сразу же повысило престиж Москвы в татарском мире и психологически облегчило все возрастающему числу внешних татар, переход на службу к великому князю, и индивидуально и группами. Более того, Казанский хан приходился Касиму братом, и существовала возможность, что Касим в конце концов сможет заявить свои права на Казанское ханство. Информация о внутренней организации Касимовского царства в этот период скупа, из более позднего документа договора Ивана Третьего С великим князем Рязанским от 1483 года мы знаем, что под властью Касима находилось несколько татарских князей. Из административных чиновников упоминаются казначеи и дороги инспектора мер и весов. Они собирали дань, есак и другие налоги, оброки и пошлины с подданных царевича и мордовцев. Великий князь Рязанский, со своей стороны, был обязан ежегодно выплачивать Касиму определенную сумму. Все недоразумения между ними должны были выноситься на рассмотрение великого князя Московского. Создание вассального джучитского ханства под властью великого князя Московского ознаменовало окончание эры монгольского владычества над Русью и начало новой эпохи, Эпохи, когда Русь заявила себя лидером Евразийского мира. монгольская иго было сброшено. На смертном одре Василий II, не колеблясь, завещал свою отчину. Великое княжество Московское старшему сыну без всяких ссылок на ханские прерогативы. Этому сыну Ивану III было оставлено формально объявить об освобождении Руси от остатков Золотой Орды, что он и сделал в 1480 году. Глава 5 Влияние монголов на Русь. Предварительные замечания. Проблема роли монголов в русской истории обсуждалась многими историками, в течение последних двух столетий. Однако согласие не было достигнуто. Из историков старшего поколения большое значение монгольскому воздействию на Русь придавали Карамзин, Костомаров и Леонтович. Карамзин является автором фразы «Москва обязана своим величием ханом». Он также отметил пресечение политических свобод и ожесточение нравов, которые он считал результатом монгольского гнета. Костомаров почернул роль ханских ярлыков в укреплении власти московского великого князя внутри своего государства. Леонтович провел специальное исследование айратских калмыцких сводов законов, чтобы продемонстрировать влияние монгольского права на русское. Напротив, Соловьев отрицал важность монгольского влияния на внутреннее развитие Руси, и в своей истории Руси практически проигнорировал монгольский элемент, кроме его разрушительных аспектов, набегов и войн. Хотя и упомянув кратко о зависимости русских князей от ханских ярлыков и сбора налогов, Соловьев высказал мнение, что у нас нет причины признавать сколько-нибудь значительное влияние